Глава седьмая. Отсроченная смерть. Сон был рваным и беспокойным. Один раз разбудил браслет ТБСКМ, среагировав на понижение пульса и начав сверкать лампочкой. Второй раз он проснулся сам, непонятно от чего. В третий раз просто приснился кошмар. Сон ушел только, когда стало расцветать. Проснувшись. Леня почувствовал себя совершенно разбитым. Припомнил еще раз вчерашний день и снова почувствовал я р о с т ь и о т ч а я н и е Кое-как приведя мысли в порядок, он вспомнил вчерашний разговор с Хомяком. Похоже, те, кто выжил, не отличались высокими моральными нормами. А из полезного удалось узнать, как готовить ж и в е ц и что сюда попадают еще люди, которых называют свежаками, а имен тут вообще нет. Не густо. Голод и отсутствие этого самого ж и в ц а давали о с е б е знать. В о ф л я г е незнакомца оставалось только несколько глотков. Скривившись, Леня выпил остатки. Стало чуть легче. Из оружия остались нож, топор и кортик. Следовало найти хотя бы еду. Аккуратно спускаясь с этажа на этаж, Леня проверял двери каждой квартиры, но открытых не было. Дойдя до пятого этажа, он увидел неподвижно лежащего. в неестественной позе хомяка. Хомяк не шевелился, о с т е к л е н е в ш и м и глазами смотрел в потолок, рот был приоткрыт, белки глаз были еще более красными, руки замерли на груди у разорванной одежды. Леня выждал несколько минут. Хомяк не шевелился, даже дыхания не было слышно. Револьвер остался в кобуре, арбалет лежал рядом, невзведенный. Эй! Позвал Леня. Хомяк не пошевелился и не издал ни звука. Леня сделал еще шаг под телом лужи мочи. Хомяк был мертв. Леня присел на корточки рядом, чтобы это могло быть смерть от передозировки или внезапная остановка сердца. Рядом лежал вскрытый Ленин рюкзак, булка хлеба и пустая бутылка минералки, той самой минералки, в которой Леня попросил незнакомца. р а с т в о р и т ь свои сердечные лекарства. Хомяк, похоже, был не в лучшем состоянии, да еще и выпил этой водицы, может, даже понял, что происходит. Рубаху на груди порвал, хотя чаще люди делают это инстинктивно от невыносимой боли. Возможно, Хомяк не смог даже закричать, а только корчился от м у к Смерть его была не из приятных. Странно, но никакого удовлетворения от гибели этого т и п а л е н и не получил. Скорее только годливое ощущение, а через минуту понял, что его потряхивает. Сознобом пришла вторая мысль: почему он не выбросил эту бутылку? Сам ведь мог также отравиться. Посидев немного и придя в себя, л е н я прикинул, как поступить, и, подумав немного, снял с трупа к о б у р у с револьвером, затем с а м о д е л ь н ы й колчан со стрелами, которые почему-то называют болтами. Обыскивая карманы трупа, испачканные мочой, он побрезговал. поэтому просто закинул свой вновь обретенный рюкзак на спину, поверх него повесил пачку стрел, облочный арбалет взял в руки, револьвер удачно разместился в кобуре на поясе, фляга она манила. во фляге покойного хомяка наверняка еще оставался живец, но учитывая, как тот умер, пить из нее Леня не хотел. мало ли. однако, поразмыслив, он скрутил пробку. пусто. живец следовало принимать Часто, как говорил Хомяк, и сейчас нужно отыскать эту гадость как можно быстрее. Вопрос был только в том, как найти нужного мутанта, да еще и убить. Понятие охоты было несовместимо с л ю н е й Подумав еще немного, он решил, что стоит сходить хотя бы за спиртом. Может повезет, а если нет, так хотя бы спирт будет. Да и поесть следовало. Хомяк сожрал все пирожки с ливером в одну харю. размышляя и глотая голодную слюну, Леня двинулся к выходу из подъезда. В дверях чуть замешкался, опасаясь выходить, но г л я н у в украдкой, вышел. Жаль, что у покойного машиниста не было хотя бы маленького бинокля. Не спеша и оглядываясь по сторонам, Леня двинулся по улице. Праноя постоянно шептала, что за спиной кто-то крадется, но как только Леня о б о р а ч и в а л с я то видел, что там пусто. Из слов хомяка следовало, что здесь есть местные жители, которые не горят а л ь т р у и з м о м и добротой. А здесь это вообще где? Почему ландшафт выглядит так, словно составлен из кусочков? Откуда эти монстры, зараженные? Почему нет сотовой связи и где войска? Ответов на эти вопросы не было. Как назло, из магазинов встречались одни бутики с одеждой и обоими. Слушая у р ч а щ и й живот, Леня терпеливо шагал дальше, пока не наткнулся на ликероводочный магазин. у д а ч а это нельзя было назвать. Выглядел так, словно его разграбили, а то, что не смогли унести, разбили. Пустые холодильники, пустые полки, разбитые витрины с остатками битых бутылок, следы грязных сапог на полу, сорванные этикетки, рваные пакеты. Присев в кресло продавца, Леня посидел несколько минут. Чтобы тот сделал, если бы случился апокалипсис, взял кассу и сбежал. А если зараженные появились не сразу, или продавец наивно верил, что может быть через несколько часов все наладится, сделал бы заначку. А если бы все вернулось на круги своя, положил бы обратно. Леня посмотрел на пустой кассовый аппарат, а потом обвел взглядом помещение. Ближе всего к продавцу был холодильник. Не торопясь, Леня подошел к нему и чуть отодвинул от стены. На пол тут же упали несколько пачек рублей и плоская бутылка коньяка. Почти все люди мыслят одинаково. Бутылка толстого стекла не то что не разбилась, даже не треснула. Леня посидел еще, радуясь собственной рассудительности. Что же в нем изменилось? Он ведь всегда был таким. Или раньше его отвлекали мерзкие коллеги типа Николая Викторовича и постоянная нервотрепка на работе. Леня нахмурился. Он просто не помнил, каким он был раньше. Начав было рефлексировать, он резко встал, решив, что это только усугубит ситуацию, и вышел наружу. Живец. Очень остро требовался живец. Зараженные, которые внушали ужас одним своим видом, не спешили появляться. Пройдя еще несколько кварталов, где наблюдалась такая же картина разбитые магазины, брошенные автомобили, Леня снова задумался. Что-то продолжало подстегивать мозг. А что если пошуметь? Должны же зараженные как-то искать своих жертв. А найти жертву по шуму легче всего. п о д с т е г н у т ы й голодом и отсутствием ж и в ц а Леня подошел к брошенному автомобилю и, оглядевшись, разбил стекло кирпичом. Пошарил в бардачке и под козырьком пусто. Перешел к следующему. В этот раз повезло больше, и ключи нашлись в бардачке. с у н у в ключ зажигания Леня в ы ж и л сцепление и повернул. Бензобак был пуст. Чертыхнувшись, Леня перешел к следующей. Снова неудача. Сел аккумулятор. Удача улыбнулась только на пятой, и машина ровно затарахтела. Леня быстро выбрался и скрылся в ближайшем подъезде, поднявшись на третий этаж. Снова ч е р т ы х н у л с я куда он побежит, если зараженные ринутся в подъезд? Да и как стрелять будет из арбалета, учитывая, что стрелок он никакой. Леня всматривался, стараясь заметить хоть что-то, однако замеченный объект оказался не на земле, а в воздухе. Сначала Леня решил, что это детский вертолет, потом стало ясно, что это квадрокоптер. Летающая машинка подлетела ближе и з а в и с н у в Выпустила ракету, оставляющую дымовой шлейф, грохнул взорвавшийся бензобак, пламя в з б е т н у л о с ь до высоты третьего этажа и опало. На месте автомобиля остался обгорелый остов. Сделав дело, квадрокоптер улетел. л е н я п р о д о л ж и л в шоке глядеть вслед улетающему дрону. Вот это порядки. Поохотился.